Стрельцы ворвались во дворец. У них был список обреченных на смерть, составленный заранее возмутителями числом до сорока человек. Первую жертву их во дворце был отставленный стрелецкий начальник Горюшкин и Юренев, которые вздумали было защищать вход во дворец. Но г л а в н о й целью поисков мятежников были Нарышкины. Стрельцы бегали по царским покоям, заглядывали в чуланы, шарили под кроватями, переворачивали постели, тыкали копьями в престолы, жертвенники в придворных церквах, везде искали на Рышкинах. И принявши й за Афанасия на Рышкина молодого стольника Федора Салтыкова, убили его, а узнавши свою ошибку, послали тело убитого с извинением к его отцу. Думный дьяк Ларионов спрятался по одним известиям в трубу, по другим в сундук. Его вытащили, сбросили с крыльца на копья и рассекли на часть. — Ты, — кричали они, — заведовал стрелецким приказом и нас вешал, вот тебе з а это Тогда же ограбили его дом и нашли у него каракатицу, которую он держал в виде редкости. «Это змея!» — кричали стрельцы. «Вот эту это змеёю он отравил царя Фёдора». Убили затем сына Ларионова, Василия, за то, что знал про змею отца и не донёс. Наконец стрельцы добрались до Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи. Они нашли его под престолом церкви Воскресенья на Синях. Его указал им карлик царицы Хомяк. Стрельцы вытащили Афанасия, поволокли на крыльцо и сбросили на к о п ь е Но Ивана Нарышкина никак не могли найти. Он запрятался в терем восьмилетней царевны Натальи, младшей сестры Петра. Между тем другие стрельцы поймали в Кремле между чудовым монастырем и п а т р и а р ш и м двором князя Григория р о м а д а н о в с к о г о с сыном Андреем. Они с т я з а л и старика, рвали ему волосы и бороду. «Помнишь, — кричали они, — какие ты нам обиды творил под Чигирином! Как холодом нас морил! Что сдал ты, Чигирин, туркам изменую?» Рамадановского сыном постигла та же участь, как и других. «Любали, любали!» — кричали убийцы, расправляясь своими жертвами, а другие, махая шапками, кричали в ответ «Люба! Люба!». Изуродованные тела убитых тащили стрельцы на площадь. Перед ними в поругание, как будто для почета, шли другие стрельцы и кричали «Боярин Артамон Сергеевич Матвеев едет! Боярин Долгорукий! Боярин Рамадановский едет! Дайте дорогу!» Выступивши е из Кремля, стрельцы бросились в дом князя Юрия Долгорукова и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозой им. Старик приказал отворить им погреба свои. Стрельцы ковшами напились боярского м ё д у и вина и ушли со двора, как вдруг за ними вслед побежал холоп князя Долгорукова, и донес им, что старый князь сказал своей невестке, жене убитого Михайла, не плачь, щуку съели, д да о зубы остались, скоро придется им сидеть на зубцах белого и земляного города. Услышавшие это стрельцы вернулись в дом д о л г о р у к о в а схватили больного старика и зарубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверх трупа, наложили соленые рыбы и приговаривали «Ешь, князь, вкусно! Это тебе за то, что наше добро ел!» Тогда же другие стрельцы замучили одного из Нарышкиных по имени Ивана Фомича в его собственном доме на Замоскворечье. День был тогда ясный, но к вечеру поднялась такая буря, что москвичам казалось, что п р е д с т а в л е н и е света наступает. На ночь стрельцы расставили караулы в Кремле и Белом городе, чтобы никого не пропускать, в надежде на другой день продолжать свою расправу. На другой день часов в десять утра опять раздался набат. Стрельцы с барабанным боем и криками явились ко дворцу и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Им ответили, что его нет. Снова стрельцы ворвались во дворец искать свою жертву, убили думного дьяка Веркия Кириллова, убили бывшего своего полковника Докторова, потребовали выдачи иноземного врача Даниэля, которого обвиняли в отравлении Федора, и так как нигде не могли найти его, то в досаде убили его помощника г у д м е н ь ш а и двадцатидвухлетнего сына д а н и э л е в а Михаила. Хотели было умертвить и д а н и э л е в у жену, но царица Марфа м о т в е в н а выпросила ей жизнь. Несмотря на все поиски, стрельцы все-таки не могли отыскать Ивана Нарышкина. ц а р и ц а н а постельница Клушина запрятала его в чулан и заложила подушками. Стрельцы шарили повсюду, тыкали копьями подушки, за которыми скрывался боярин, но не нашли его. Вместо него, по ошибке, был убит схожий с ним юноша родственник Нарышкиных филимонов. Хотели было тогда стрельцы умертвить отца царицы Натальи, царица слезами вымолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только с тем, чтобы он немедленно был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь и постригся в монахи. Троих его несовершеннолетних сыновей приговорили также отправить в ссылку. Ненашедший Ивана, толпа с криками и непристойными ругательствами вышла из Кремля расставивший опять караулы у ворот. Они кричали, что не усмирятся до тех пор, пока им не выдадут Ивана Нарышкина и доктора д н и э л я По всей Москве происходило бесчинство, были и убийства. Тогда погиб и бывший любимец Федора Языков, которого нашли в доме одного священника, ему отрубили голову на площади. 17 мая рано утром в немецкой слободе поймали в одежде нищего и в лаптях несчастного Даниэля. Опять ударили на бат. Стрельцы, напившиеся до безобразия в одних рубахах с бердышами и копьями, шли огромную толпою ко дворцу и вели впереди свою жертву. К ним вышла царица Марфа Матвеевна и царевны. Они уверяли разъярившихся стрельцов, что Даниэль невиновен, что они сами отведывали лекарства, которые подавали царю. Все было напрасно. Даниэля повели в застенок, пытали, а потом рассекли на части. Но стрельцы и этим не удовольствовались. Настойчиво требовали выдачи Ивана Нарышкина и говорили, что не уйдут из дворца, пока им его не выдадут. Тут царевна Софья начала говорить ц а р и ц а н а т а л ь я н и к о и м образом нельзя тебе избыть, чтобы не выдать Ивана Кириллча Нарышкина. Разве нам всем пропадать из-за него?» Царица отправилась с царевную в церковь Спаса за золотую решеткую и приказала п р и в е с т и туда Ивана. Иван а р ы ш к и н вышел из своего закоулка, причастился святых тайн и соборовался. Софья изъявляла сожаление об его судьбе и сама дала царице Наталье образ Богородицы, чтобы та передала своему брату. Быть может, — говорила Софья, — стрельцы устрашатся этой святой иконы и отпустят Ивана Кирилловича. Бывший при этом боярин Яков Фадоевский, — сказал ц а р и ц е Натали, — сколько тебе, государыня, не жалеть брата, отдать его нужно будет. И тебе, Иван, идти надо б на поскорее, не всем из-за тебя погибнуть. Царица и царевна с Нарышкиным вышли из церкви и подошли к золотой решетке, за которую уже ждали стрельцы. Отворили решетку. Стрельцы, не уважая ни иконы, которую нес Нарышкин, ни присутствие царственных женщин, бросились на Ивана с н е п р и с т о й н у ю б р а н ь ю схватили за волосы, стащили вниз по лестнице и проволокли через весь Кремль в застенок, называемый Константиновским. Там подвергли его жестокой пытке, Оттуда повели на Красную площадь, подняли на копьях вверх, потом изрубили на мелкие куски и втаптывали их в грязь. Стрелецкое возмущение тотчас повлекло за собою и другие смуты. Взбунтовались боярские холопы. Стрельцы им потакали, и вместе с ними напали толпою на холопий приказ. разломали сундуки, отбили замки, разорвали кабальные книги и разные государевы грамоты. Стрельцы, присвоивая себе право распоряжаться законодательством, кричали «Даем полную волю на все четыре стороны всем слугам боярским! Все крепости на них разодраны и разбросаны!» Но большая часть освобожденных холопов возвращалась к своим прежним господам, а иные воспользовались своей свободой, чтобы вновь з а к о б а л и т ь себя другим. Царевна София, как бы из желания прекратить бесчинство, призвала к себе выборных стрельцов и объявила, что назначает на каждого стрельца по десяти рублей. Эта сумма, независимо от обыкновенного жалования идущего стрельцам, будет собрано с крестьян имений церковных и приказных людей. Сверх того, стрельцам предоставлено было продавать имущество убитых и сосланных и милиц. Сосланные тогда были кроме н а р ы ш к и н ы х двое лихачевых, постельничий Алексей и казначей м и х а й л Тимофееа, двое языковых, окольничий Павел Петрович и чашник Семён Иванович, сын Матвеева Андрей, двое думных диков, один думный дворянин, трое стольников и прежние смененные стрелецкие начальники. Наконец, по просьбе стрельцов положено было выплатить им пушкарям и солдатам за несколько лет назад заслуженное жалованье, что составляло 240 тысяч рублей. Софья наименовала стрельцов надворную пехотою и уговаривала более никого не убивать и оставаться спокойными. Она назначила над ними главным начальником князя Хованского. Стрельцы очень любили его и постоянно величали своим батюшкою. к и р и л Нарышкин был пострижен и отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь. Стрельцы составляли всю силу в Москве. Стрельцы были преданы Софье, предавали ей в руки верховное правление. Но ни Софья, ни стрельцы не докончили своего дела. На престоле все-таки оставался п ё т р а за ним была русская земля, избравшие его царем. Надобно было придать делу благовидность. И вот по наущению Хованского, действовавшего ревностно в пользу Софьи, выборные стрельцы принесли ц а р е в н и челобитную, писанную уже не только от имени стрельцов, но и многих чинов московского государства, в которые заявлялось желание, чтобы на престоле царствовали оба брата, А в заключение Челобитной было сказано, что если кто тому воспротивится, то стрельцы опять придут с оружием, и будет немалый мятеж. София передала эту просьбу Боярской думе. Думные люди собрались в грановитой палате, пригласили патриарха и властей. Некоторые посмелее заикнулись было, что двум царям быть не приходится, но другие сообразили, что если станут противиться, то их постигнет судьба Матвеева и других думных людей, противных стрельцам, и разочли, что лучше им теперь же заслужить благосклонность Софьи и стрельцов. Они стали доказывать, что двуцарствие будет не только не вредно, но даже полезно для правления государством, и приводили примеры из византийской истории, когда разом царствовали двое государей. Для большего о с в е щ е н и я этого нововведения нужно было утвердить его земским собором, подобно тому, как и Петр получил царство через земский собор. Но выборные люди, бывшие в Москве, уже разъехались. Собирать их вновь для нового выбора было опасно. Могло выйти, что они стали бы упорно за свой прежний выбор, и служилые люди, дворяне и дети боярские, по приговору собора принялись бы укращать возникшее в Москве стрелецкое своеволие и посягательство произвести самовольно переворот в государстве. Прибегнули к обману, созвали разного звания людей, находившихся в Москве, готовых говорить то, что прикажут им стрельцы, и дали этому сборищу вид земского собора. Это сборище 26 мая единогласно приговорило быть на престоле двум царям и старшинство предоставить Ивану Алексеевичу. Через три дня, 29 мая, стрельцы подали боярам новую челобитную, чтобы по молодости обоих государей правление было вручено царевне Софье Алексеевне. с л е д за тем, в разосланной во все концы государства грамоте, извещалась вся Россия, что по челобитью всех чинов московского государства царевич Иван Алексеевич, прежде добровольно уступивший царство брату своему Петру, согласился после долгого отказа своей стороны вступить на царство вместе с братом п А по малолетству г о с у д а р е царевна Софья Алексеевна, по многом отрицании, согласно прошению братьей своей, великих государей, склоняясь к благословению святейшего патриарха и всего священного собора, презирая милостиво на ч а л о б и т и е бояр, думных людей всего всенародного множества людей всяких чинов московского государства, и з в о л и л а восприять правление». Затем объявлялось, что государыня царевна будет сидеть с боярами в палате, думные люди будут докладывать ей о всяких государственных делах, и ее имя будет писаться во всех указах с именами царей. Так совершалось похищение верховной власти при помощи войска, напоминавшего римских претарианцев и турецких янычар. Но образовавшееся вновь правительство находилось в необходимости потакать стрельцам, которые его создали и поддерживали. 6 июня стрельцы опять подали челобитную, написанную стрельцом Алексеем Юдиным, самым близким человеком к Хованскому. Челобитная эта подавалась от имени не одних стрельцов, но также пушкарей, солдат, гостей, посадских людей ямщиков и жителей московских слобод. Стрельцы представляли совершенные ими убийства верную службою г о с у д а р е м и просили, чтобы за такую службу на Красной площади был поставлен столб с написанными на нем именами побитых злодеев и с описанием преступлений, за которые они были убиты, чтобы стрельцам и людям других сословий, участвовавшим в убийствах, даны были похвальные жалованные грамоты за красными печатями, чтобы н е бояре, и никто другой не смел обзывать их бунтовщиками и изменниками под страхом беспощадного наказания. Желая иметь на своей стороне торговых людей, стрельцы хотели угодить им. и в той же челобитной домогались, чтобы во всех приказах и во всех городах, где только есть прием и расход царской казны, сидели выборные люди из торгового сословия. Зато челобитчики отказывались от всякого общения с боярскими людьми, холопами, которые стали приобщаться к ним в совет, чтобы сделаться свободными. Правительство беспрекословно согласилось на все, и издала печатную грамоту в смысле поданной челобитной. Стрелецким полковникам Циклеру и Озерову было поручено поставить столб на площади, какого хотели стрельцы. Стрелецкий бунт возбудил надежду, что теперь можно добиться и других перемен. Поднялись раскольники, пораженные проклятием собора и преследуемые м и р с к о й властью. До сих пор самые рьяные из них бегали в леса, пустыни. Другие, о которых было гораздо больше, в страхе притаились и с виду казались покорными. В стрелецком звании было таких наполовину. Москва и пригородные слободы были наполнены раскольниками или склонными перейти в раскол. Как только почуяли они нетвердость тяжелой руки, давившей их, тотчас подняли голову. Стали в Москве открыто расхаживать проповедники и поучали народ не ходить в оскверненную церковь, не креститься тремя перстами, не почитать четвероконечного креста. «Неучи мужики и бабы, — говорит современник, — не знающие складов, толпами собирались тогда на Красной площади и совещались, как утвердить им старую веру, а чуть только кто противник скажет слово, на то вот сейчас нападут и всенародно прибьют, воображая, что этим они правую веру обороняют. Сам Хованский, прежде втайне державшийся старообрядство, теперь заявил себя явно сторонником старой веры. Стрельцы одного из полков, собравшись на сходку, положили составить челобитную государем против патриарха и просить восстановления старой веры. Но между ними не нашлось мудреца, который бы мог хорошо сложить подобную челобитную. Такого мудреца нашли им жители Гончарной Слободы в лице монаха по имени Сергия. Когда этот монах вместе с четырьмя слобожанами сложил челобитную, и дал ее прочитать перед стрельцами своему товарищу Савве Романову. Стрельцы изумились и пришли в умиление. «Мы еще не слыхали, — говорили они, — такого слога, такого описания ересей. Надобно, братья, постоять нам за старую веру и кровь свою пролить за Христа. Мы за тленное дело чуть голов своих не положили, а как не умереть за веру?» — доложили Хованскому. Привели к нему Сергия. Сергий прочитал ему свою челобитную. Выслушавший ее, Хованский похвалил сочинителей, но сказал, «Ты, отче, как я вижу, инок смирен, тих, немногословен. Не будет тебя на такое великое дело. Против них надо б на ученому человеку ответ держать». «Хотя я и немногословен», — ответил Сергий, й д о верую». к словесам Сына Божия. «Не пицитеся, како, и что возглаголите!» Но тут другие раскольники сказали, что, когда придется до спора, то за это дело возьмется Никита Пустосвят, который, хотя поневоле и покорился собору, но теперь крепко стоит за правую веру. «Знал я его», — сказал Хованский, — п р о т и того им нечего говорить. Тот всем уста загородит. Никто не устоит против н и к и т Я вам во всем буду помогать, хоть сам и не искусен на это дело. А того и в уме своем не держите, чтоб вас по-старому стали казнить, вешать и жечь в срубах. Раскольники настаивали, чтобы собор был всенародно на лобном месте, или в Кремле, в присутствии царей и патриарха, в пятницу, 23 июня, до венчания царей, которое было назначено на воскресенье. Нам, говорили они, хочется, чтобы цари-государи венчались в истинной православной вере христианской, а не в латино-римской. Хованский хотел было уговорить их отложить этот собор, уверяя, что цари будут венчаться по-старому, но раскольники настояли на своем, чтобы собор был в пятницу. В назначенный день утром раскольники двинулись в Кремль стройным ходом. Никита нес крест, с е р г е й е в а н г е л и я другой монах — Савватий, икону страшного суда. К ним приставали мужчины и женщины из народа, сами не понимая, что вокруг них делается. Хованский, показывая вид, что не знает, зачем пришли эти люди, вышел к ним в сопровождении приказных и спрашивал, «Кое я ради вины? Приидосте! Отцы честные!» Никита отвечал, «Приидохом великим государем челом побить о старой православной христианской вере, чтобы велели патриарху служить по старым книгам и служили бы на семи просфорах, а не на пяти, а крест на просфорах был бы истинный. Трисоставный крест, а не крыш двоечастный. Если патриарх не изволит служить по старым книгам, так пусть велят ему государи дать нам правильное свое рассмотрение, зачем он по старым книгам не служит и нам возбраняет служить. Зачем п р и д а е т проклятию и засылает в дальнее заточение тех, что по старым книгам читают и поют? Пусть даст нам ответ на письме. Какие ереси нашел он в старых книгах? Пусть ответит нам, благочестивы или неблагочестивы были прежние цари, великие князья и святейшие патриархи, которые по старым книгам служили и пели. а мы, Богу помогающую, в конец обличим всякие затейки и ереси в новых книгах. Хованский взял от них челобитную, пошел во дворец и, воротившись, сказал, — Против этой челобитной будет дело недели на три. Надо б н о к н и г и свидетельствовать. Патриарх упросил государей до среды. в с р е д у приходить после обедни. «А как же государей будут венчать?» — спросил Никита. «По старому, как я вам говорил», — ответил Хованский. «Пусть патриарх служит литургию на семи просфорах», — сказал Никита. «И крест на просфорах пусть будет истинный, а не крыш». «Вели же на печь просфор и принеси суда». «Я патриарху поднесу и велю служить по-старому», — отвечал Хованский. Раскольники разошлись. В воскресенье толпы народа наполнили весь Кремль, ожидая выхода государей к венчанию. Никита с просфорами, испеченными некую искусную вдовицею, отправился к собору, но не мог пробраться за толпою народа и в досаде вернулся назад». Совершилось венчание по обычному чину. Раскольники хлопотали, чтобы все стрельцы подписались под ч е л о б и т н о й и чтобы таким образом противники их увидали на стороне раскола опасную для себя силу. Тут оказалось, что раскол между стрельцами не так был крепок, как думали фанатики. Не все стрельцы и пушкари приложили руки к Челобитной. Многие говорили, это дело не наше, а п а т р и а р ш и е Если нам руки прикладывать, так и ответ надо б н о д а в а т ь против патриарха и властей. Мы не умеем отвечать. Да сумеют ли и старцы дать ответ против такого собора? Они только намутят и уйдут. Но не прикладывая рук к челобитной, стрельцы все-таки положили на том, чтобы не давать никого жечь и вешать за веру.